Они действительно проскочили, и вскоре за одним из поворотов дороги, петлявшей между каштановыми рощами, встретились с людьми из квартирьерской команды, которые ожидали их в двух джипах. Квартирьеры сообщили, что несколько ложных патрулей в округе уже видели, но те исчезали, едва джипы направлялись в их сторону. Все вместе они отправились на ферму Джастина. Тут гости убедились, что всё вокруг действительно напоминает осаждённую крепость. Ещё на подъезде к подворью им стали попадаться звенья боевого охранения, а в некоторых местах виднелись раскрытые антенны радиооптических комплексов, которые сообщали о появлении незваных гостей с воздуха. Наконец, они добрались до самой фермы, и Юргенсен, с трудом передвигая ноги после стольких часов сидения, двинулся навстречу исхудавшему Джастину. Они обнялись возле крыльца, похлопывая друг друга по спине. «Ну, приятель, ты выглядишь как премьер-министр», сделал Джастин комплимент Юргенсену. «Пожалуй, дружище, только этому министру напинали по заднице», признался Юргенсен и потёр отбитые ягодицы, вызвав искренний смех Джастина. «Приходится шифроваться, сам понимаешь». «Да уж понимаю, вон как твои ребята на стрёме держатся, дело нешуточное». «Нешуточное, Джастин. Про покушение в Олимпериале слышал?» «По ящику передавали, только я не всё понял. Чего было-то?» а ничего Рутберг позвал меня в ресторан поговорить. Я пришёл, местечко предварительно зачистил. А он, понимаешь, послал киллеров с гранатомётом. И они заширашили в стену аккурат туда, где я сидел. «А ты где был?» «Я в сортир отлучился». «Вот так удача!» «Удача! Только людей моих покалечил, сволочь!» Юргенсон вздохнул. «Ну, покажи мне, что ли, свой двор или что там у тебя? Огород?» «Я кроликов развожу немного». «Да ты что! А что с ними делают?» «Вообще чаще заводят на мясо, но у меня декоративные, от них прибыли больше». «Ишь ты! Может, и мне переключиться?» Они посмеялись. Юргенсон огляделся и, вдохнув чистый деревенский воздух, прислушался к тишине, стоявшей вокруг. «Хорошо тут у тебя!» «Да, когда я из крастона уехал, даже жалел поначалу, а теперь доволен». «Ты чего так изменился? Я имею в виду лицо. Я поначалу даже не узнал тебя, пока ты не ощерился. Улыбка та же осталась». «Так ты разве не слышал?» «Ну, что-то такое слышал, вроде убрали тебя совсем. Даже посокрушался, вроде хорошо был знаком с человеком. И вот...» «Все так думали», — улыбнулся Джастин. «Но я выкарабкался, морду перетянул, ну, в смысле, кожу на лице, потому и поменялся». «А что было?» — осторожно спросил Юргенсен. «Просто заряд картечи в лицо. Повезло, что зрения не лишился. Ты всегда был везучий. Ты тоже». Они немного помолчали. юргенсон продолжал наслаждаться чистым воздухом, различая множество запахов и их оттенков. В городе ничего этого не было. А Джастин посматривал на него искоса, тоже отмечая перемены во внешности давнего приятеля. «Ну что, не очень мои ребята тебя потеснили?» «Нет, ребята вежливые. К тому же каждый день пиво привозят и харчи такие, что я только по праздникам вижу. А тут каждый день, так что пока я в плюсе». «Что знаешь про Рутберга?» Основная группа у него — человек 20. Это те, кто будет с ним до последнего. Есть и отчаянные ребята, есть неплохие стрелки. С шестёрками с улицы может набрать до сотни человек. Но эти, сам понимаешь, до первого выстрела, а потом разбегутся. Берлок у него много? Если считать с квартирками его девок, то десяток наберётся. В квартирках он едва ли прятаться будет. Разве что подраненный. Тут ты прав, Трэвис. Это ничего, что я тебя Трэвисом называю. Ты же вон какой человек стал. Юргенсен засмеялся, но был смущён этим вопросом. «Джастин, все знают, что мы давние друзья, а кто не знал, узнает теперь, так что не говори глупостей». «Хорошо, господин премьер-министр, усвоил. Теперь давай о деле. Я могу найти 15 человек. Будет кто-то из старых, кто не забыл, с какой стороны обойма вставляется. Есть ребята поновее, но тоже профессионалы. Сам знаешь, я понтовщиков не держу». «Знаю, Джастин, конечно, знаю». «Теперь таксы». «Успешная операция — всем по 10 тысяч, за лёгкое ранение — надбавка 5 тысяч, за тяжёлое — 20 тысяч, а если крайний случай, то 100 тысяч. Как тебе такая арифметика? Мне это подходит». «Ух ты, а я думал, дороговато». «Нет, Джастин, нормально. Сейчас ведь всё дорожает, а такого друга, как ты, мне не купить ни за какие деньги». «Спасибо, Трэвис», — сказал Джастин и благодарно похлопал Юргенсона по плечу. Что касается рудберга, есть у него и основная, хорошо укреплённая берлога в Сент-Энди». «В Сент-Энди? Что там сейчас?» «Что и раньше, прачечные. Целый квартал прачечных. С той лишь разницей, что раньше мыльная вода стекала по канавам в море, а теперь по трубам в очистные сооружения». «Ну хоть что-то изменилось», — кивнул Юргенсен.